Из всех важнейших человеческих потребностей главной для флегетона в настоящий момент была свобода. Все за свободу. Он прекрасно понимал, что в связи с тревогой завражцы настороже, а учитывая его репутацию, станут стрелять на поражение даже при намеке на недружественные действия. Но выхода у Карлоса не было. В тюрьму городской голова явиться не соизволит, а поговорить им необходимо, в буквальном смысле, жизненно необходимо, поскольку Флегетон догадывался, до да кого он обманывает. Карлос точно знал, как будут развиваться дальнейшие события, насмотрелся за годы странствий по Зандру, прекрасно понимал, что времени в обрез, а значит нужно рисковать, потому что только в том случае, если ему удастся освободиться, и не получить при этом пулю в голову, у них появится шанс на спасение. «Надеюсь, ребята, я никого не убью, и вы никого не убьете, а ваша голова окажется именно таким умным парнем, каким показался во время суда». Карлос улыбнулся, прикоснулся к лежащей в нагрудном кармане книге и принялся за дело. Точнее, сначала за дело принялись охранники, Учитывая особую опасность пленника, заовражцы решили не снимать с него наручники даже в камере. С одной стороны, очень правильно, с другой — абсолютно нелепо, поскольку вид скованного подопечного подсознательно расслаблял тюремщиков. Ну как расслаблял? Охранники все равно вошли вдвоем. Первый проверил наручники, не перегрызли ли их шустрый убийца, не отыскал ли в дырявом тюфике электронный ключ, Убедился, что не перегрыз и не отыскал, глупо пошутил насчет того, что птички не вырваться, после чего выдал Карлосу два пластиковых стаканчика с чем-то напоминающим кашу и с чем-то напоминающим чай. Все это время второй охранник держал заключенного на мушке. Должен был держать, но расслабленность, прослабленность именно она, усугубившаяся после того, как была подтверждена крепость наручников, заставила второго опустить ствол, и автомат, вместо того, чтобы многообещающе таращиться пленнику в грудь, задумчиво созерцал бетонный пол камеры. И не успел подняться за те секунды, которые понадобились флегетону, чтобы резко оттолкнуть раздатчика пищи, направив его головой в стену, и добраться до автоматчика. Удар в висок, тот же еще один, тоже в голову, закрепивший успех перехват оружия, и прежде чем тело автоматчика опустилось на пол, Карлос уже держит второго охранника на мушке. Тот отшатывается от стены, трясет головой, приложился крепко, видит неприветливый ствол и коротко ругается. «Здесь больше никого нет, правда только я и вы». «Если тебе придется стрелять, услышат», — предупреждает охранник. Я не хочу стрелять. Ты падла. Охраннику не хочется умирать, но ему кажется, что он знает, с кем имеет дело и знает, чем все закончится. Охранник хочет жить, но падлы — это падлы. Они убивают в двух случаях — по необходимости и просто так. И мысль, что перед ним падла, делает охранника дерзким и злым. Тебе не выбраться. Я не падла, — тихо говорит флегетон. «Я апостол». «Значит, я могу подойти и скрутить тебя», — охранник издает нервный смешок. «Все знают, что апостолы не убивают невинных». «Я и не собирался». Флегетон делает ложный выпад, охранник тянется за пистолетом, намереваясь поиграть в крутого стрелка, но не преуспевает. Карлос прыжком оказывается рядом и быстро, с необычайной сноровкой, наносит два удара — сначала в живот, заставляя стражника согнуться от боли, а затем в голову, выбивая из него сознание. Баши Цунюк ждал этого разговора, не сомневался, что он состоится, но благоразумно сделал вид, что искренне удивлен услышанным. «Ты шутишь?» «Нет», — мотнул головой кочерга, внимательно глядя на собеседник. «Леший блокирован циркачами» и агроном считает, что к трупе может прийти подкрепление. А в этом случае у меня на счету будет каждый ствол. Это понятно. Мне нужно оружие. Они беседовали в кабинете головы, однако беседовали по-деловому, за знаменитым письменным столом. Захаров в своем кресле, массивном, под стать главному предмету интерьера, а Баши примостился на стуле напротив и выглядел точь в точь, кролик на краю большого поля. Только травы не хватало. — Оружие у меня есть, — помолчав, кивнул банкир. — Пулеметы, гранатометы, в том числе станковые, пара минометов есть. Но ты ведь знаешь, что за товар принято платить. Ты ведь не скажешь старому другу, что у тебя форс-мажор, и нужно отдавать товар даром? — Не скажу. — Точно? Разве мы когда-нибудь тебя кидали? — А разве вам когда-нибудь угрожали одновременно и садовники, и уроды? — парировал Баши. — Я долго живу на свете и знаю, что в сложных ситуациях люди склонны меняться сообразно обстоятельствам. — зандер это вечная сложная ситуация. — Тут ты прав. — И мы, а конкретно я, такой, какой есть и каким ты меня знаешь. Степан хлопнул ладонью по столу. Я готов платить. — Это хорошо. Кролик заинтересованно блеснул стеклами очков. — Но ведь ты позвал меня не только для того, чтобы обговорить сделку, так? — Так, — помолчав, признал кочерга. Судя по всему, он не ожидал от Цунюка подобной проницательности. — Не стесняйся, — подбодрил голову Баши. — О чем еще ты хотел меня попросить? — Когда ты собираешься уезжать? — Наш разговор подвел меня к мысли, что затягивать не следует, — усмехнулся кролик. — Я продам тебе все, о чем попросишь, и поеду в сторону противоположную долине Дорохова. — Ты осторожен. Поэтому и жив до сих пор. Зандер любит осторожных. — А золото любит рисковых. Кочерга чуть повысил голос. — Я бы не отказался от помощи хорошо обученных бойцов. — Нас мало, — напомнил кролик. «У тебя небольшая команда, но она хорошо подготовлена. Я уж не говорю о мегах». караван это все, что у меня есть», — тихо ответил Цунюк. «Если я потеряю меги, я потеряю все. Ты просишь очень много, Степан». «Если циркачи вышли на тропу войны, они тебя не пощадят. Сначала они должны меня догнать». «А если ты на них наткнешься? Мы ведь не знаем, откуда явится трупа». «Если явится...» «Хочешь на это поставить?» Захаров блефовал. Он прекрасно понимал, что уроды не впервые устраивают каверзы, а банкир привык к опасностям Зандра и лучше всех знает, как их избегать. Напугать кролика мифическим столкновением с циркачами невозможно, но Степану требовалась поддержка, и он попытался. Знал, что выглядит глупо, но попытался. «Договоримся так. Я еду к себе готовить сделку?» Цунюк побарабанил пальцами по столешнице. «А заодно поговорю с ребятами насчет твоего предложения. И когда ты явишься, дам ответ». «Хорошо». «Договорились». Баши уехал, как положено большому человеку на бронеавтомобиле в сопровождении двух пикапов и трех мотоциклистов, в общей сложности три крупнокалиберных пулемета и 15 человек. Баши никуда не выходили без охраны. Однако на этот раз, — кочерга отметил это машинально, — с кроликом было втрое больше телохранителей, чем обычно. Случайность? Или он тоже ждет уродов? Чего опасается кролик? Почему не чувствует себя в Астополе спокойно? За войну, интриги и общения с чужаками в их маленьком коллективе всегда отвечала агроном, в то время как миролюбивый Степан увлеченно управлял повседневной жизнью за овражье, обеспечивая Андрюхе крепкий тыл. И теперь, оказавшись в шкуре друга, Захаров чувствовал себя несколько неуверенно. Понаблюдав за отъездом кролика, кочерга вернулся за стол, размышляя над следующими приказами ополчению, но, усаживаясь на свое место, неожиданно услышал — он тебя обманет» и не сдержал короткого восклицания. Момент был выбран идеально. Степан уже начал движение, не мог прервать его, не потеряв равновесие, не мог выхватить оружие и потому был вынужден прослушать следующую фразу. «И не надо глупостей, кочерга. Если бы я хотел тебя убить, уже убил бы». Стоящий у двери флегетон улыбнулся дружелюбно, но закрыл ее, не оборачиваясь, и не отводя наведённый на Захарова пистолет. «Пожалуйста, положи руки на стол». «Как ты здесь оказался?» — осведомился Степан, медленно исполняя приказ. И услышал короткий ответ. «Пришёл?» «По улице?» «Нет, конечно. Пришлось пробираться дворами». Карл снова улыбнулся. «Мне сказали, что электронный ключ от наручников есть только у тебя». Он показал Захару ускованные руки. «Дай, пожалуйста». «Пришел только за ним?» «Ты знаешь, что ключ мне сделает любой толковый программер». «Только не в Астополе». «И в Астополе тоже», — покачал головы флегетон. Он уселся на стул, который всего несколько минут назад занимал баши, но, в отличие от него, совсем не походил на кролика на краю поля, скорее на тигра за шахматной доской. Ты ведь взрослый и умный мужик. Ты прекрасно понимаешь, что лояльность — это лишь вопрос цены. — На суде ты делал вид, что веришь в принципы, — заметил Степан. — Или твои принципы — тоже вопрос цены? — Я заплатил за свои принципы огромную цену, и вряд ли кто-нибудь сможет ее перебить, — медленно ответил Карлос. — Я апостол. Неужели? Захаров бровями указал на пистолет. — Мы оба знаем, что это так, с прежней размеренностью, — продолжил пригетон. А мое оружие просто мешает тебе делать глупости. — Как ты ушел из тюрьмы? Не волнуйся. Все твои парни живы и здоровы. Спят. Скоро проснутся. — Когда начнется тревога? — Минут через десять. — То есть времени у тебя нет? — «А у тебя нет нужды его тянуть, кочерга. Интуитивно ты понимаешь, что я твой друг. Падальщик? Апостол!» Плегетон поставил пистолет на предохранитель, положил его на столешницу и толкнул к собеседнику. Сам же остался на стуле, держа скованные руки на виду. «У тебя есть связь с агрономом?» «Нет», — ответил Захаров, разглядывая оружие, но не прикасаясь к нему, и не убирая со стола руки. Тебе повезло, что ты не поцарапал столешницу. Я так и подумал. Поэтому и пришел. Объясни. Флегетон откинулся на спинку стула. Сеть упала, когда сады безумия полезли на Дорохова, так? Так. И примерно в это же время по дороге на Субу «Был расстрелян мой отряд. Сеть лежала, мы не могли вызвать подкрепление. И вы не могли ни с кем связаться». «С кем мы должны были связаться?» — не понял Степан. «С дотовцами», — объяснил Карлос, вспомнив, что перед ним не агроном и нельзя опускать понятные военному детали. «Вы с дотовцами союзники, но сейчас никак не можете скоординировать свои действия» и плохо понимаете происходящее. Связь — это основа войны. — Хочешь прочитать мне лекцию? — Нет времени, — отрезал флегетон. Сеть лежала, но сегодня оказавшийся в окружении отряд ухитрился подать сигнал бедствия. Так? — Так. И агроном помчался на выручку. Карлс выдержал паузу и испытующе посмотрел на степан Никаких мыслей в голову не приходит. Ловушка. Я бы поставил на отвлечение внимания Агроном взял с собой крепкий отряд, трупе он не по зубам. А вот город... Ни за что не поверю, что они захотят взять город, — махнул рукой Захаров. Астополь — крепость. Гарнизон, который увяз в долине Дорохова, — напомнил флегетон. Сеть лежит не просто так. Существует устройство для подавления связи. Они действуют на небольших площадях. Но если поставить пару дополнительных ретрансляторов, за овражье можно заблокировать полностью. А ретранслятор — это пикап с телескопической антенной. Всего-навсего пикап. Циркачи не настолько умны, чтобы использовать подобные средства. Зато они достаточно жестоки, чтобы вырезать всех жителей астополя А спорить это заявление Степан не мог при всем желании. Он по-прежнему сидел, положив руки на стол, по-прежнему не брал отданный Карлосом пистолет и по-прежнему не знал, что делать. Слова флегетона казались и фантастическими, и правдивыми одновременно. А сам он, то ли падальщик, то ли апостол, не походил ни на врага, ни на друга. Но кем-то он был, или врагом, или другом, оставалось выбрать кем и поставить на этот выбор жизни всех обитателей Астополь. «Почему ты сказал, что кролик меня обманет?» — хрипло спросил Степан. «Я понимаю, что ты его не любишь и не веришь». Ваша неприязнь не должна мешать оценке происходящего. У кролика небольшой караван, но он все равно не должен был открывать ярмарку в таком невзрачном поселке, как Пешкино, — объяснил Карлос. Он должен был сразу ехать в Остополь. — Он жадный, — напомнил захаров Или же он просто не хотел открывать ярмарку в твоем городе, Кочерга? — привел свой аргумент в легитон. Не хотел распаковывать товар, поскольку знал, что будет нападение. Но жадность не позволила ему пройти за вражье совсем без торговли. И он расположился в Пешкино. «Это твои подозрения. Их несложно проверить. А перед этим нужно отдать тебе ЗСК», — улыбнулся Степан. И, помедлив, взял со стола пистолет. Разговор подходил к концу. — Нужно, — спокойно ответил Флегетон, глядя Захарову в глаза. — Я думаю, кочерга, что Остополю грозит серьезная беда, и у тебя есть два варианта — или поверить и отдать ЗСК, или пристрелить меня прямо сейчас. Засуетились, ублюдки, забегали. В дотах, что торчат по всему периметру астополя оживление одни укрепляют мешками с песком или сваливают булыжники в других которые были законсервированы открывают амбразуры и устанавливают пулеметы заметно движение в бетонированных окопах позади домов разворачиваются орудия и минометы астополь готовился к обороне плохо протянул штыпе местные что то почуяли «Обычное дело. На территории война вот они и встрепенулись», — проворчал Хаяк. «Сейчас в дотах подметут, чехлы со стволов снимут и разбегутся по своим делам». «Уверен?» «Пока они не видят противника, они в него не верят». Хаяк, плотный, длиннорукий и коротконогий, в которого главную позицию занимал протокол орангутан Чувствовал себя в компании ремов заправским стратегом. Естественно, кролик и его люди крепко понюхали порох у Зандра. Но вынужден, отбиваясь от нападений, а для Хаяка война была профессией. Он умел и нападать, и защищаться, знал, кто чего стоит в Зандре, и оценивал происходящее гораздо лучше собеседников. Агроном взял с собой костяк ополчения, а те, кто сейчас болтается в окопах, — привлечённое быдло. Протокол Рангутан сделал нижнюю челюсть Хаяка чудовищно большой, губы толстыми, подвижными, и улыбался циркач в буквальном смысле от уха до уха. — Когда я виделся с кочергой, он не был настолько встревожен, — обронил кролик. — Он предполагал, что Астополь может оказаться под ударом, но не особенно верил в это. «Может, атакуем?» — несмело предложил Штыпе. «Пока они не устроили полноценную оборону». «Одним не потянуть». «Мун вот-вот подойдет». «Не подойдет, пока есть вероятность, что наш план сработает». «Теперь он кажется мне слишком сложным», — протянул Кролик. «Он получился у древних греков», — проявил неожиданные знания Хаяк. И через две тысячи лет ты называешь его сложным? Куда катится мир? — Мир уже прикатился черт знает куда, — лизанул Цунюк. — Но я не против. Давай ждать. И демонстративно отошел к лобовому окну мостика. И беззвучно выругался, мысленно пожелав уродам провалиться к чертовой матери со всеми их троянскими конями и прочими затеями, которые теперь казались кролику чрезвычайно опасными. Впрочем, идея принять участие в нападении на Остополь с самого начала не вызывала у Цунюка восторга. Вот только отказаться он не мог. Его поймали. Неделю назад циркачи блокировали бронекараван банкира на узком перегоне в Субу, но сразу бить не стали, вызвали на переговоры и предложили помочь в захвате за овражье сыграть в столице роль троянского коня. Дело злое, опасное, но поскольку на кону стояла его шкура, Цунюк нехотя согласился, не забыв взять Сму на обещание, что ремам будет разрешено поучаствовать в грабеже Остополя. План же заключался в том, чтобы подвести огромные мегатраки вплотную к линии обороны, после чего нанести удар одновременно двумя отрядами. Изнутри атакуют до сих пор гуляющие в Монелизе охранники, командовать которыми остался Арти, а из мегов врежет сотни уродов во главе с Хаяком, плюс огневая мощь мегатраков, броневиков и бронеавтомобилей, плюс эффект неожиданности, плюс отсутствие в Астополе основного ядра ополчения. По замыслу Евни Муна, Все эти факторы должны были обеспечить быстрый и с минимальными потерями захват столицы за овражья. Оставалось дождаться приглашения. «Приближается машина с кочергой», — доложил радист. «Они просят баши выйти на переговоры». «Вот и отлично», — рассмеялся Хаяк. «Мун не зря говорит, что страх — самое сильное оружие воина. Местные испугались и теперь сами пустят нас в город». Урод выдержал паузу и закончил. Или умрут. — Ты ведь понимаешь, что если флегетон прав, тебя могут убить? — негромко спросил сидящий за рулем бронеавтомобиля Макар. — Понимаю, — кивнул кочерга. — Сразу они огонь не откроют, — проворчал Карлос, нисколько не обидевшийся на то, что его не назвали апостолом. Карлос понимал, что заовражцы еще долго будут видеть в нем того, кого уже нет. «Сейчас им нужен от тебя пропуск во стополь, возможность беспрепятственно пройти за оборонительный рубеж, и поэтому они будут улыбаться и вешать тебе лапшу на уши до последнего». «А что будет, когда они поймут, что мы их разгадали?» начнут стрелять». «А я что говорил?» — не удержался Макар. — Ты говорил обыденные вещи, поскольку в Зандре могут убить на каждом шагу, — хмыкнул Флегетон. — А то, что они начнут стрелять, совершенно не значит, что они кого-то убьют. — это правда, — усмехнулся Захаров. — А что делать, когда они начнут стрелять, — мы обсуждали. — Если они начнут стрелять? — Нет, когда, — убежденно ответил Карлос. — Привыкай к мысли, что... С этим бронекараваном нам придется сражаться. Иногда кочерга и сам не понимал, почему поддался уговорам падальщика, как сумел разглядеть в нем апостола, а самое главное, зачем отдал ему страшный, способный причинить немало бед за СК. Иногда кочерге казалось, что он совершил роковую ошибку, своими руками загубила стополь и тогда внутри у него становилось холодно. В эти мгновения Степан вспоминал высказывание агронома «Если принял решение, не отступай, сомнения убивают», и загонял страх внутрь. Он принял решение. Он доверился падальщику, который назвался апостолом. «Из машины не выходи», — повторил инструкцию флегетон. Он сидел в десантном отсеке бронеавтомобиля заняв его почти полностью и не был виден наблюдателем ремов пусть сначала появится кролик помню макар остановил машину но двигатель выключать не стал а если он не появится появится карлос облачился в заиска однако забрала шлема пока не опустил поэтому его голос звучал привычно а не знаменитым на весь зандер апостольским басом, в котором были повинны своеобразные динамики комплекса. Не знаю, почему кролик помогает уродам, но атаковать Астополь он не будет, не дурной. Если мы ему откажем, он сделает вид, что ничего страшного не случилось, соберется, отъедет от города, соединится с циркачами и вернется. — Посмотрим, — буркнул Захаров. «Посмотрим», — согласился Флегетон. Смотреть пришлось недолго. Не прошло и трех минут после остановки, как появившийся на площадке главной кабины Баши приветственно махнул бронеавтомобилю рукой и принялся неспешно спускаться по внешней металлической лестнице. «Снайперов дрона не засекли», — доложил Макар, которому стекалась информация из штаба ополчения. «Видимо, не хочет нас настораживать. Или он честен. Или так». «То есть ты это допускаешь?» — прищурился Степан. «Давай сделаем то, о чем договорились, и посмотрим, что получится», — предложил Карлос. «Я ведь дал слово, что вернусь в тюрьму по первому твоему требованию». «В тюрьму?» — навострил уши Макар. «Зачем?» «Чтобы вы могли меня повесить на законных основаниях. — любезно объяснил апостол. — С ума сойти! — Не будем забегать вперед, — предложил Степан. — Возможно, мы повесим кого-нибудь другого. И открыл дверцу. — Не пуха, — пожелал флегетон. Ответа не последовало. Кочерга вышел из машины, быстро преодолел половину расстояния до Мега и остановился, поджидая замешкавшегося Цунюка. А когда тот приблизился не стал тратить время на приветствие. Подумал над моим предложением. Прозвучало немного нервно, несмотря на то, что Захаров изо всех сил пытался держаться спокойно. К счастью для головы, банкир неправильно оценил причину его нервозности. «Вижу, ты поднял тревогу, Степан. Что случилось? Разведчики засекли уродов?» «Превентивные меры», — отозвался Кочерга. — А то вдруг циркачи приедут, а мы не готовы. — Логично, — одобрил Баши. — Знаю. Так что скажешь? — Оружие у меня есть. Две сотни разных стволов, двадцать гранатомётов, четыре миномёта и две зенитные пушки А там со скидкой учитывая обстоятельства. — Хорошо. — Что за касается нашего участия, — кролик так качественно сыграл, Глубочайшее внутреннее сомнение, которые его якобы терзали, что кочерга почти поверил в их искренность. «Нужно будет заплатить золотом». «Много». «У тебя чьи монеты?» «И русские, и зигенские». «По пять монет на нос». Это было необычайно дешевое предложение, по меркам Зандра. рема готовы были воевать практически даром, а значит... «Банкир действительно очень хочет оказаться в оборонительных порядках за овражцев». «Много», — протянул Степан, поскольку не мог не начать торговаться. Кролик заподозрил бы неладное. «Риск велик», — мгновенно среагировал Баши. «Вы путешествуете по Зандру, а это всегда риск». «Вот именно. И обычно мы не влезаем в чужие разборки» и не нанимаемся сражаться». Он выдержал короткую паузу и деловым тоном, словно они уже договорились, поинтересовался. «А куда ты хочешь поставить меги «На восток. Там самая слабая линия, и твоя броня ее здорово укрепит». «Допустим». «Но ты понимаешь, что прежде чем ставить тебя внутрь, я должен осмотреть меги Ключевой вопрос переговоров Захаров ухитрился задать лёгким, практически небрежным тоном. Он уже понял, что Цунюк ведёт двойную игру, и, к своему собственному удивлению, это обстоятельство придало ему уверенности. «Теперь никаких сомнений. Бой будет». «Меги перед тобой, смотри!» «Я должен смотреть их изнутри», — уточнил Кочерга. «Зачем?» «Затем, что...» «Должен быть уверен, что внутри только твои люди и товар». «А что там еще может быть?» «Это Зандер. Там может быть все, что угодно, включая ядерную боеголовку». «А зачем она мне?» «Вот именно. Мне она тоже не нужна». Степан внимательно посмотрел на баши и твердо повторил. «Я хочу осмотреть их сейчас, до того, как меги подойдут к городу». «Разве они наши враги?» «Еще неизвестно. А когда станет известно?» «Когда кочерга скажет». Он как раз к габаши поехал. «Если пройдет слух, что мы ремов завалили, к нам больше ни один караван не придет», прошептал Кузьма, плечистый владелец трех городских грибных ферм. «С кем торговать будем? Лучше без ярмарок полгода посидим, чем эти ремы нас положат», ответил Ёшка. «Да почему они должны нас положить?» «Не должны. Но надо подстраховаться». «От чего?» «От того, что они окажутся врагами». «Ремы!» «Это Зандер», — напомнил Ёшка. «Здесь каждый может оказаться врагом». «Ремы!» «И они тоже!» Кузьма оглядел ближайших бойцов, надеясь услышать слова поддержки, но собранные в отряд мужики отнеслись к заявлению подростка со всей серьезностью а вот на фермера бросали косые взгляды, давая понять, что время для препирательства он выбрал не самое подходящее. Кузьма все понял, но сдаваться сразу счел оскорбительным и бросил в бой последний, как ему казалось, непрошибаемый аргумент. — А не ты еще командовать, сынок? — Агроному пожалуешься, когда вернется, — очень жестко по-командирски ответил Ёшка будешь исполнять мои приказы, понятно? Твои приказы. Но договорить Кузьма не успел. Юноша резко повернулся и вперился в фермера неожиданно диким, не злым, а бешеным, не сулящим ничего хорошего взглядом. Ты будешь исполнять мои приказы. И здоровенный, плечистый мужик вдруг понял, почему кто-то становится фермером, а кто-то воином. И тишину, которая последовала за фразой, Кузьма понял правильно. От него требовался ответ. «Буду», — тихо сказал он. «И ты будешь стрелять в ремов, если я прикажу?» «Буду». «Хорошо». ёшка отвернулся и вновь уставился на Мону Лизу. На самом деле паренек и сам до сих пор не верил назначению. Не осознал до конца, но при этом не возгордился, не тыкал никому в нос своим положением, понимая, что получил от командиров ополчения грандиозный аванс, приказ возглавить отдельную боевую группу и провести важную для обороны города операцию. В действительности все объяснялось просто. Лучших ополченцев Жмых взял с собой туда, где ожидался самый тяжелый бой а на окружение застрявших в публичном доме ремов выделил милицию, фермеров и работяг, отряд которых втрое превышал численность противника. Задача была простая — блокировать, подождать развития событий, и если выяснится, что ремы действительно враги, предложить им сдаться. В случае отказа можно сжечь вместе с публичным домом. И именно на это несложное дело Жмых рискнул отрядить ёшку рассудив, что работягой парню не стать, а вот вырастив толкового ополченца, он вполне способен. А раз так, то нужно его проверить в настоящем деле. «Я хочу осмотреть Меги сейчас, до того, как машины подойдут к городу». «Почему?» — повторно удивился кролик. «Потому что это мой город». <с correlation> Степан коротко кивнул на Остополь. «А это — мое условие». «Ты не в том положении, чтобы ставить условия», — stimuli, ляпнул Цунюк. «Что?» э Баши -э -э? снял очки и принялся их протирать, попутно нацепив на физиономию самую простецкую из своих улыбочек. Э -э, «Ты сам говорил, что городу угрозит опасность, и тебе нужна моя помощь». «А может быть, ты знаешь больше, чем говоришь?» Захаров сделал маленький шаг вперед. А учитывая их с кроликом разницу в комплекции, это движение можно было рассматривать как угрозу. «Не подходи!» — предупредил Цунюк, отступая от головы. «Почему ты не поставил ярмарку?» «Не успел». «А в Пешкино успел?» «Нет ответа». «За сколько ты продался циркачам, банкир?» «С чего ты взял?» Однако кролик не удержал лицо вздрогнул и тут же понял, что прокололся. А Степан в этот момент окончательно на сто процентов убедился, что в караване враги. «Сколько их в меги Сотня?» «Они взяли нас в Субе», — через силу произнес Цунюк. «А пригрозили убить? Ты на моем месте поступил бы так же». «Наверное», — не стал спорить Захаров. Он знал правила Зандра. «Но это не значит, что я тебя не повешу». Вместо ответа кролик бросился к Мегу. гулко громыхнул первый выстрел. Но сигналом стал не он, а короткое «начали» от кочерги, на связи с которым находились командиры всех подразделений. Только услышав заранее оговоренное слово, Ёжка скомандовал «К бою!» и поднес к губам микрофон громкоговорителя. «Ремы, внимание ремы находящиеся в мони лизе вы окружены несколько секунд в публичном доме размышляли над неожиданным и достаточно наглым заявлением после чего приоткрылось одно из окон первого этажа и невидимый с улицы мужчина ехидно осведомился окружены детским садом юшка покраснел но через секунду приободрился заметив что над издевательской шуткой смеются исключительно враги, а призванные фермеры сосредоточенно смотрят в прицелы винтовок и автоматов, ожидая приказа открыть огонь. «А ты высунься, посмотри на наши игрушки», предложил парень. «А ты войди и возьми меня. У меня приказ всех вас кончить, если не сдадитесь», не стал скрывать Ёшка. «И есть огнемет, чтобы спалить Мону Лизу». «Сожжешь заведение», Меня все равно в него мама не пускает. На этот раз фермеры заржали, а Кузьма не удержался, бросил на парня быстрый взгляд и продемонстрировал поднятый вверх большой палец. — А ведь действительно сожжет, — понял Арти. <связь> — Без колебаний и без сожалений. Парень, оставшийся в городе вместо агронома, сделал правильный выбор, Взрослый стал бы вспоминать, как весело проводил время в заведении, сколько было выпито, задумался бы о находящихся внутри девочках или о возмещении ущерба, который мог потребовать владелец. А мальчишки на все эти материи плевать. мальчишки главное исполнить приказ. Мальчишка сожжет. — Сколько вам дать времени? Минуту? — Да! — крикнул в ответ Арти и кивнул парням, показав растопыренную пятерню. Пять секунд до прорыва. «Дай нам минуту!» «Минута!» Потянулись последние секунды тишины. Это казалось самоубийством, дурацким выпадом, в котором невозможно победить, глупостью, бредом. Огроменные меги, возвышающиеся, каких-то 100 метрах от бронеавтомобиля Кочерги казались несокрушимой силой, совладать с которой не способна ни одна оставшаяся в распоряжении защитников Остополя машина. Гигантский грузовик, разумеется, не являлся танком, но обладал мощной броней, пробить которую получалось далеко не у всякого орудия, а его башни с автоматическими пушками и крупнокалиберными пулеметами обеспечивали невероятную плотность огня, буквально сметая пехоту и легко бронированные цели. Но... Но Флегетон рассчитал правильно. Пока Кролик бежал к спасительной лестнице, командирский мег обеспечивал лишь заградительный огонь, опасаясь выбить начальство, а вторая машина оказалась выключена из игры благодаря грамотному расположению бронеавтомобиля. Кочерга, конечно, рисковал, но, во-первых, за Андре без риска никуда, а, во-вторых, пули, которые теоретически могли его достать, принял на себя ЗСК. Легетон выскочил из автомобиля еще до того, как прозвучал первый выстрел, и в несколько прыжков оказался перед Степаном, закрыв его своей броней. — За них апостол! — дерьмо! — ползущий по лестнице кролик обернулся, Оценил обстановку и выдал в микрофон единственный разумный в данных обстоятельствах приказ. — Давай назад! — Что? — Назад, сука! — завопил Баши. — Назад! Задний ход! И огромный командирский мег принялся неловко отступать. Не потому что испугался одинокого апостола, разумеется. Просто поднимаясь по лестнице, Цунюк услышал взрывы, обернулся разглядел отряд ополченцев, атакующий караван севера, и понял, что кочерга не настолько глуп в военном деле, как считалось. «Расчеты!» — рявкает жмых, наблюдая за происходящим в бинокль. «Готовность! Первый, второй, третий! Огонь!» Отряду жмыха удалось скрытно выйти на ударную позицию, даже невзирая на разведывательные дроны, что постоянно кружили над караваном В свое время агроном распорядился отрыть несколько потайных ходов за пределы линии обороны, и один из них теперь пригодился. Благодаря ему небольшая группа опытнейших ополченцев оказалась практически в тылу каравана на территории, за которой дроны не присматривали, а ремы считали безопасной. Вылезли из-под земли, отряхнулись, укрылись за камнями и развернули свое главное оружие, три установки щелбан. Огонь! Первый залп сносит два из четырех броневиков кролика. Второй, который последовал через 20 секунд, помножил на 03 пикапа. Остальная техника находилась вне видимости, была укрыта за броней мегов, и именно по ним открывает огонь жмых после того, как заканчиваются младшие цели. Пакеты летят в бронированные бока гигантских чудищ. Поле, на котором должна была раскрыться ярмарка, заволакивает дымом, огнем, пылью и воплями. Сбитые с толку ремы бегут под защиту мегатраков, это у караванчиков инстинкт, а те массивные, мощные, но неповоротливые начинают двигаться в разных направлениях. Бестолково, потому что Баши еще не сформировал план боя, в отличие от Артии. Оказавшись заблокированным в публичном доме, начальник охраны даже не подумал волноваться. Случались переплеты и похуже, и никто из его парней в панику не впал. Бойцы в Монни-Лизе сидели опытные, сразу поняли, что прорыв неизбежен. Распределились на группы, одна ударная и две отвлекающие, и ждали только сигнала к началу боя которым стал сжатый кулак артии, когда все пять пальцев, пять отведенных на последние приготовления секунд, сложились, и сразу же атака. У бойцов банкира были только пистолеты, но этого порой оказывалось достаточно для победы. Во всяком случае, шум они производили изрядный. Огонь открыли одновременно, плотно, по всему периметру, надеясь заставить ополченцев укрыться, и в атаку пошли грамотно, не дожидаясь, пока разрядятся первые обоймы. Бойцы ударных групп выхватили запасные стволы, вывалились на улицу, намереваясь резким броском добраться до ополченцев и вступить в ближний бой, но их главная ошибка заключалась в том, что они не посчитали за овражцев серьезным противником. И поэтому Основная ударная группа прорыва погибла в полном составе. Они не использовали ни передний, ни черный ход, разбив окна, выскочили в переулок, намереваясь зайти ополченцам во фланг. Они считали, что тупые заовражцы сосредоточились у дверей заведения и, наверное, сильно удивились пулям и гранатам, что сразу же накрыли их, не позволив сделать ни шагу. Грохот, вопли, мат, стоны, смерть. Ополченцы били бойцов, как в тире, уложили всех, и сразу, чтобы не терять настроя, открыли огонь по окнам, в том числе гранатами, забрасывая внутрь Мон и Лизы и обычные, и дымовые, и звуковые, и световые. А две отвлекающие группы потеряли до половины состава и успели вернуться внутрь, кашлять дымом да укрываться от разрывов. И наглядная демонстрация превосходства сыграла свою роль. Примерно через две минуты боя, когда стрельба немного стихла, а в окна перестали залетать гранаты, растерявший уверенность Арти попросил. «Эй, детский сад! Прекрати огонь!» «Почему?» «Мы сдаемся!» «Все?» — не веря собственному счастью, осведомился Ёшка. «Сначала выйдут те, кто поумнее». — угрюмо ответил Арти. — А остальные, если не совсем дураки, подтянутся. И не удержавшись, зло добавил. — Твоя взяла, щенок. — Куда? — рявкнул влетевший в кабину кролик. — Куда? — Мы не смогли его остановить, — растерянно пролепетал Штыпя. — Кого? — Хаяка. — Да плевал я на этого зверька, — взрел Цунюк. — Я говорю, куда задом сдаешь? — ты же велел я велел а ты не видишь банкир оттолкнул в конец обалдевшего штыпю который в отсутствие баши как мог командовал на мостике подскочил к лобовому стеклу и прищурился изучая картину боя броневоб автомобиль проклятого степана уже далеко вышел из зоны уверенного поражения и вот вот скроется за домами с ублюдком придется разобраться позже или договориться там уж как получится Справа из-за огромной туши второго мегатрака поднимаются к равнодушному небу столбы черного дыма, копоть горящих машин сопровождения. «Нужно накрыть их отряд!» — осторожно предложил Штыпе. «Хоть кому-нибудь отомстим!» «Что, Арти?» «Вышел на связь один раз», — сказал Хреново. «Геремо!» — кролик ударил ладонью по стеклу. «Это все он!» «Арти?» изумился Штыпе. «Апостол! Он объяснил Степану, как надо действовать». Внутри все сдавило от приступа звериной злобы, от дикой ненависти, что вспыхнула к бывшему падальщику, к мерзавцу, испортившему такой прекрасный план. «Так, может, накроем отряд?» «Неужели ты не понял, что у них щелбаны?» Цунюк снял очки и яростно потер лоб. «Они сожгут столько техники, сколько мы против них выведем! Или пока ракеты не консятся!» «Так что же делать?» «Уходить!» Кролик вернулся к командирскому креслу и приказал. «Полни вперед! Разгоняемся до крейсерской, закладываем вераз налево и уходим на соединение с Муном!» «А как же Хаяк?» — напомнил Штыпе. «А что Хаяк?» «Решил разобраться с апостолом», — доложил помощник. «Взял три десятка своих и покинул мег «Хаяк принял решение, пусть за него и отвечает», — махнул рукой Баши с удовольствием наблюдая за тем, как гигантская машина неспешно уходит влево. Из города ударила гаубица, но снаряды легли в стороне. Маневр был совершён вовремя. «Он мне никогда не нравился!» «Апостол!» «Хаяк!» В принципе, командир родов действовал правильно, и решительно, и смело. Увидев, что Степан мчится под защиту городских стен, А Мег 2 наконец-то открыл огонь под дерзким диверсантам, накрыл их из пушек и пулеметов и не позволил устроить четвертый ракетный залп, а я решил заняться тем, кто представлял сейчас реальную угрозу бронекаравану. апостола Наверное, мог бы добиться успеха. У него было 30 хорошо вооруженных и прекрасно подготовленных циркачей, каждый из которых превосходил обычного человека силой и скоростью. У него были три тубы с сеткой-липучкой, излюбленным средством борьбы с Криггерами и воинами в экзоскелетах. У него была серьезная огневая поддержка. Должна была быть. Выводя бойцов из защищенной машины, Хаяк не сомневался в том, что расчеты пулеметов и оператора автоматических пушек-мегатраков будут подчиняться его приказам. Но ошибся. Кролик поспешил убрать караван из-под обстрела, И уроды оказались один на один с апостолом, в чистом поле, без прикрытия и без защиты, потому что остатки машин сопровождения благоразумно двинулись за мегами, не испытывая никакого желания помогать циркачам в их драке. Тем более, что вокруг периодически разрывались гаубичные подарки из Астополя. В начале боя уроды рассыпались, намереваясь взять апостола в клещи, но отсутствие поддержки и скорость в флегетона сделали свое дело. Карлос без труда оторвался от циркачей, несколько раз полоснув по ним из пулемета и тем заставив искать укрытие, пропустил набирающий скорость МЕГ-2 и зацепился за лестничную скобу с противоположной циркачей стороны машины и ловко полез наверх, на крышу огромного фургона. В этот момент, Флегетон должен был стать превосходной мишенью и для уродов, если бы... если бы они успели повторить маневр апостола и оказаться с нужной стороны. Но мегатрак находился далековато, продолжал ускоряться, и Хаяк принял единственно возможное решение — побежал следом. Выложился, почти выдохся, едва не погиб под колесами гигантской машины, но тоже сумел за нее зацепиться»